Лошадь звонко стучала копытами по дорогам Катантена. Гийом крепко держал вожжи и быстро продвигался вперед, поднимая вокруг себя облака пыли. Если большинство обитателей Кутанса встретили его радушно, многие спешили к окнам, чтобы взглянуть на вернувшегося издалека земляка, приветственно махали ему руками и даже кричали «Да здравствует королевский астроном! Да здравствует Гийом, сын Кутанса!» то прием, оказанный ему родственниками, не отличался теплотой. Герцог де Лаврильер сказал чистую правду. Никто из членов семейства и не подумал отправиться в город, чтобы поскорее увидеться с ним. В главной комнате с низкими потолками, где в камине с остывающими углями висел котелок с супом, его появление было встречено общим молчанием. Брат, с которым они расстались двенадцать лет назад, Крепко его обнял. То же сделала сестра, но в их объятиях не чувствовалось искренней радости. От них веяло холодом, как от их потухшего очага. «Наша мать умерла, пока ты был в Индии», — сказал брат. «Я знаю», — ответил Гийом. «Я схожу к ней на могилу». За столом сидели его кузен и две кузины. Они пригласили нотариуса. Тот не испытывал ни малейшего стеснения посреди семейного сборища, явно чреватого жаркими спорами. Этот краснолицый толстяк наверняка повидал на своем веку немало скандалов из-за наследства и больше ничему не удивлялся. Кстати, он единственный из присутствующих, потрудился изобразить натужную улыбку. «Ну как там, Индия?» — спросил он, первым нарушив молчание. «Будешь суп?» предложила сестра. Там еще осталось? Могу разжечь камин. «Индия велика, а супу я не хочу», ответил Гийом, присаживаясь к столу. Снова настала тишина, изредка прерываемая потрескиванием последних горячих углей в очаге. Громко мяукнул забравшийся на крышу кот. Каркнула ворона, загавкала собака. Поешьте, телятины», сказал брат, якобы собираясь встать. — Нет, спасибо, не надо телятины. Лучше скажите, что делает в нашем доме нотариус Тюваш в день моего возвращения. Не думаю, что вы, сударь, большой знаток созвездий. Нотариус улыбнулся, на сей раз немного смущенно. Он протянул руку к стакану Кальвадоса и отпил глоток. — Это Кальвадос семейства Патье? — спросил Гийом. Да. — ответила сестра. — Все такой же хороший? — Отличный, — подтвердил нотариус. — Да, — сказал Гийом, — Патье — славные люди и добрые. Угощают кальвадосом из своих яблок тех, кого считают друзьями. — А есть ли у меня здесь друзья? Его вопрос повис в воздухе. — Здесь ваши родственники, господин королевский посланец. «Да», — улыбнулся Гийом. «Я действительно был послан королем на другой конец света и долго отсутствовал. Но спрашивал я не вас, сударь, а моих близких. Есть ли среди вас те, кого я могу считать своими друзьями?» Он медленно обвел взглядом собравшихся. Почти все стыдливо прятали глаза. «Странно спрашивать у родни, есть ли у тебя здесь друзья?» Подал голос брат. «Почему же?» — не согласился Гийом. «По ту сторону океана у меня появилось много верных друзей. Некоторых из них уже нет в живых, но я храню в душе память о них». Он посмотрел на пустой стул, на котором когда-то сидела его бабка. После ее смерти никто не смел занимать это место. «Жаль, что ее больше нет с нами», — с печальной улыбкой добавил он. Нрав у нее был суровый, но сердце доброе. Нотариус нахмурился. Одна из кузин Гийома наклонилась к нему и тихонько объяснила, что тот имел в виду. «Хотелось бы мне...» — продолжал Гийом, — чтобы она была сейчас с нами. Она угостила бы меня своим знаменитым супом из водорослей, белым со сливочным вкусом и запахом йода. «Гийом...» шепнула его сестра. «Да, Гием, как ты и говоришь. Но где Гийом? Где тот маленький мальчик, который смотрел на звезды? Где тот юноша, который хотел стать священником? Или теперь он астроном Гийом? Путешественник, избороздивший воды Индийского океана?» Его губы тронула улыбка сожаления. «Мне сказали, что вы похоронили меня заживо и задумали присвоить мое наследство». Повысив голос, проговорил он. «Но мы правда думали, что ты умер!» — воскликнул брат. «Вот именно!» — подхватила сестра. «Для нас ты все равно, что умер. Все так считали». Кузины послушно закивали. «Откуда вы могли узнать, что я умер? Ни один корабль, потерпевший кораблекрушение, не брал меня на борт. Если бы за эти годы со мной и в самом деле случилось несчастье...» вы могли бы навести справки и получить доказательства моей гибели. Но таких доказательств нет. Я жив, и, как видите, стою сейчас перед вами». Герцог де Лаврильер сообщил нам, что давно не получал от тебя вестей. Попытался оправдаться брат. «Герцог де Лаврильер не мог сказать вам, что я умер. Или он это вам говорил?» Гием уже почти кричал. Единственным ему ответом было глухое молчание. И снова нарушил его нотариус, перед тем бросивший взгляд на часы. «Господин королевский посланец, поскольку у вас нет жены и прямых наследников, ваши земли и другое имущество были по закону поделены между вашими ближайшими родственниками, вашим братом, вашей сестрой и их потомством». «Оспорить это решение в суде будет затруднительно и потребует много времени». Гийом окинул всех присутствующих долгим взглядом, а затем встал к ним спиной и подошел к буфету. Несколько раз глубоко вдохнул и достал из кармана нож, подаренный ему на острове Франции кузнецом, другом Туссена. «Я Гийом Лежантиль де Лагалазьер» отчетливо произнес он, повернулся и с силой воткнул лезвие ножа в столешницу. Родственники и нотариус вздрогнули. «Я видел больше небес», — продолжал он, намеренно растягивая слова. «Больше восходов, больше лун и звезд, больше человеческих созданий и зверей, чем удастся увидеть вам, проживив их хоть по двадцать жизней. Я, посланец короля», И посланец Бога, Бог друг мне, он всегда со мной, и я не собираюсь вам спускать. Если понадобится, я разорюсь, оплачивая адвокатов, но отсужу у вас свои земли. Это так же верно, как то, что я астроном. Родственники за столом застыли. Гием взял свой черный плащ и вышел, хлопнув дверью. Его нож так и остался торчать среди стола. Сидящие за ним торопливо перекрестились. Гийом направлялся к дому Патье. Он шагал в своих черных сапогах по лужам, образовавшимся после недавнего дождя с грозой, пока не свернул на тропинку, которая вела к огромному, сколько хватало глаз, яблоневому саду. Когда он ступил под деревья, налетел порыв ветра, и на его синий с позолотой «Редингот», полинявший под солнцем Индийского океана, пролился град капель, оставив след в виде темных точек. «Гийом!» — услышал он крик. Человек, сбивавший длинной палкой яблоки с деревьев, бросил ее и кинулся ему навстречу. «Пьер, мой дорогой Пьер!» — задыхаясь от волнения, проговорил Гийом. «Ты все так же пасешь свои яблони!» Гийом, повторил тот и прижался к синему рединготу. Они обнялись. Пьер, работник в имении Патье, с детства был с большими странностями. Сильный и добрый, он разговаривал с камнями, с деревьями и с облаками. Однажды, учась в семинарии, Гийом написал текст о том, что знает лучшего из людей и уверен, что тот обязательно войдет в Царствие Божие. Он имел в виду, Пьер, «Ты вернулся со звезд!» — воскликнул Пьер. «Ты вернулся и стал таким красивым!» Пьер. Гиом еще крепче обнял его. «Скажи, Патье дома?» Пьер кивнул. Гиом толкнул дверь. Семейство Патье встретило его с не меньшей, чем Пьер, радостью. Они достали бутылку лучшего кальвадоса, урожая 1609 года, хранившуюся в подвале со времен Генриха IV и успевшую покрыться многолетней пылью. «А где же ваша дочь, Мари-Мишель? Ее нет дома?» Отец семейства отрицательно покачал головой. «С ней что-то случилось?» «Только не это. С тех пор, как я ступил на сушу, на меня свалилось слишком много несчастий. Еще одного я не переживу. — О, нет, Гийом, она жива и здорова, — ответил отец. Она сейчас у своей тетки Мадлен, той, что живет возле пляжа. Неделю назад тетушка занемогла, и Мари-Мишель перебралась к ней, чтобы ухаживать за больной. — Сходи к ней, Гийом, — сказала мать. — Она тебе обрадуется. Все эти годы она писала твоему покровителю герцогу. «Я оседлаю тебе лошадь», — предложил отец. Лошадь поднялась на холм, и Гийом увидел дом тетушки Патье, выходящий на мыс Огон. Он натянул возжи, спрыгнул на землю и погладил блестящую морду животного. У дверей висел железный молоток. Гийом трижды стукнул, отворил дверь и через переднюю прошел в большую гостиную, окна которой выходили на залив. В комнате пахло супом. Обстановка была ему знакома. Когда-то давно он несколько раз приходил сюда вместе с Патье и их маленькой дочкой. Он показывал ей созвездие. Справа от камина стояла кровать, в которой лежала хрупкая пожилая женщина. Гийом приблизился. «Тетушка Патье...» Я позволил себе войти в незапертую дверь. Меня зовут Гийом Лежантиль Дела Тетушка повернула к нему голову и улыбнулась. — Ты астроном Гийом, значит, ты вернулся из своих странствий. — Да, я вернулся, — сказал он и опустился возле кровати на колени. Она протянула ему свою невесомую руку и с теплотой посмотрела на него. А я вот неудачно упала. Да и вообще я постарела. Хорошо, что Мари-Мишель обо мне заботится. Славная девочка. Ступай к ней, Гийом. Она пошла прогуляться на мост. Он шел по пляжу, и его черные сапоги утопали в песке. Ветер носил клубки травы и сухих водорослей. С пригорка он заметил длинный хрупкий понтонный мост на сваях, врезающийся в залив огонь. Его использовали только во время прилива. Сейчас море отступило, оставив за собой неглубокие болотца, в которых отражалось розовеющее небо. На самом конце моста стояла женщина в светлом платье. Она смотрела вдаль на море. Гийом спустился с дюны и пошел прямо по воде, такой же розоватой. Поднялся по ступенькам и двинулся к краю моста. Деревянные доски Настила скрипели под его шагами. Женщина в светлом платье обернулась и, приложив колбу руку, стала вглядываться в приближающегося к ней человека. Когда расстояние между ними сократилось до десятка метров, Гийом наконец сумел рассмотреть ее лицо. Белокурая девочка, которую он показывал звезды, исчезла. Вместо нее появилась двадцатилетняя женщина с нежными и правильными чертами лица, с длинными каштановыми волосами, с розовыми, словно нарисованными кистью губами и большими темными глазами. Вдруг эти глаза наполнились влагой. Дием, прошептала она, прижимая руку к рту. Дием, ты вернулся. Видя его перед собой на Она не могла сдержать слез. Такая же буря чувств бушевала в груди астронома. Задул ветер, и Гийом испугался, что эту тонкую фигурку в светлом платье сейчас унесет его порывом. Она закрыла глаза и не шевелилась. Он быстро обнял ее, а потом встал перед ней на колени. Так они простояли какое-то время, пока она не пришла в себя и не открыла глаза. «Ты вернулся!» — снова прошептала она. «Ты правда вернулся?» «Я правда вернулся!» Гийом склонил голову. «Я так давно жду тебя», — сказала Мари Мишель. «Я считала дни. Я дважды в год писала герцогу. Я дала обет, что никогда не выйду замуж за другого. Я молилась, и мои молитвы были услышаны». Один мудрый человек сказал мне что я ищу не звезды, а любовь, и что я найду ее в конце своих странствий. Поцелуй меня, Гийом, прошептала Мари Мишель и закрыла глаза. Астроном нашел своими губами ее губы, и они слились в поцелуе Первым в жизни и для него, и для нее. Мари Мишель открыла глаза. Я привез тебе два сокровища. Одно с неба, другое с дна моря. Гийом сунул руку в карман жилета. Вот это — осколок звездной пыли. И он протянул ей кусочек метеорита, одиннадцать лет назад подобранного на палубе либерье Мари-Мишель взяла метеорит своими тонкими пальчиками, и ее лицо озарило восхищенное, как в детстве, улыбка. Он достал жемчужину и вложил ей в ладонь. Я отправился на край света в поисках черной жемчужины, которая проходит перед солнцем, а возвращаюсь с розовой жемчужиной. Она осторожно взяла жемчужину, зажав ее между большим и указательным пальцами. Ее. Она поднесла жемчужину к глазам, закрыв ею в поле своего зрения заходящее солнце. Жемчужина окрасилась в цвет неба.